Глава 3. Для меня дружба дело естественное. Я никогда не думал о тройках и пятёрках. Конечно, большая компания через чёрт громостка. Один хочет туда, другой сюда. Но вопрос в том, для чего тройки и пятёрки? А в коллективе человек вовсе не нивелируется. Коллектив это моральная категория. Так надо было ответить. Коллектив моральная категория. Но, как всегда, умная мысль пришла мне в голову, когда спор уже был окончен. Но я понимал также, что по этим словам нельзя судить о Вэне. Судить о человеке надо по всем его мыслям, во всяком случае, по главным мыслям. А главное в Вэне это любовь к искусству. И как всякий увлечённый человек, он несколько односторонен, считает, что предмет его увлечения Это главное. К Норе тоже надо быть терпимее, женщин всё-таки. Что касается Игоря, то он трипло. Пушкин "Каменный век" сказал тоже: "У меня сердце щемит, когда я читаю Пушкина. Слово даю: прими собрание пёстрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений". и сердце горестных замет. Кто ещё мог так сказать, только Пушкин. Как часто в горестные разлуки, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. А? В блуждающей судьбе. Но Игорь не лишён чувства юмора, а чувство юмора это главное. Без юмора нет человека. После Пушкина самые мои любимые книги Это мёртвые души, бравый солдат Швейк и золотой телёнок. Их я могу перечитывать и перечитывать. Чехова я тоже могу перечитывать и перечитывать. А об ха хочешься, честное слово. Но у Чехова рассказы, а я говорю о романах. Как-то мы играли в игру. Какие 10 романов вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Я назвал Войну и мир, Мёртвые души, Красное и чёрное, Бравого солдата Швейка, Тихий Дон, Золотого телёнка, Трёх мушкетеров, Утраченные иллюзии, Боги жаждут и Кожаный чулок. Я бы ещё назвал, но можно было только 10. А вот если бы меня спросили, чьё собрание сочинений взял бы я с собой на необитаемый остров, я бы ответил Пушкина. Собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина я бы взял с собой на необитаемый остров. Больше всех понравился мне в этой компании Костя. За весь день он не проронил ни слова, ни во дворе, ни в машине, ни на квартире у Вэна, а вот понравился больше всех чудесный парень, боксёр, а не задаётся, не пользуется своей силой. Мне нравятся такие молчаливые ребята. Есть люди, у которых всё на виду, с ними просто и ясно. Но есть и другие, загадочные, они всегда занимают моё воображение. Бывает, что человек с виду загадочен, а при ближайшем рассмотрении оказывается дурак дураком. Но в данном случае этого не было. Было в косте что-то таинственное, даже трагическое. Я чувствовала это, когда он проходил по двору с чемоданчиком в руке. И то, что он всё время молчал, только укрепило это чувство. Когда на следующий день мы с Костей отправились выполнять поручение ВЭНа, мне было приятно идти с ним по улице, сидеть рядом в вагоне метро. Все думают, что он обыкновенный худенький паренёк, а он боксёр перворазрядник, может так двинуть что от человека останется одно в воспоминании. В дверях вагона стояли какие-то нахалы, мешали входу выходу. Один даже задел Костю плечом. Я думал, Костя сейчас их раскидает, но он ничего, спокойно прошёл мимо. Меня поразила его выдержка. Впрочем, в дверях могли стоять тоже боксёры перворазрядники, а то и мастера спорта. В учебнике древней истории сказал я: "Нарисованы всякие амфоры и вазы. Не думал, что мне придётся этим заниматься". Костя ничего не ответил. Сидел несколько развалясь, привык в такой позе отдыхать между раундами, с бесстрастным выражением на медальном лице. "Интересная мысль создавать живой портрет под отпечатком пальцев", продолжал я. "У тебя нет книг по дактилоскопии?" Долго Что долго? Трепать языком будешь долго? Мрачный тип. Не слишком большое удовольствие иметь с ним дело. Нет уж, пусть ВН даёт мне самостоятельные поручения. Сегодняшнее поручение выполню с Костей, а следующие только самостоятельно. Мы вышли из метро на Арбатской площади и пошли по Гоголевскому бульвару. Костя молчал, только изредка говорил. Туда Сюда, сюда, туда. Я остановился. Ты эти туда-сюда брось. Куда мы идём? На Сивцевцев вражек, процедил он сквозь зубы. На Сивцевцевом вражке он показал мне серый дом. Подымешься на третий этаж, квартира 8, два звонка. Елена Сергеевна. Скажешь от Владимира Николаевич. Передашь ей этот пакет. Она тебе даст другой. Повтори. Повторение мать учения, а кто отец? Довольный тем, что поставил его в тупик, я положил пакет в карман и вошёл в подъезд. Пакет был совсем крошечный. Казалось, в нём лежит катушка с нитками, но я знал, что там нецки. Женщина с крашенными волосами и папиросой в зубах провела меня в комнату, плотно закрыла дверь. Повернулась ко мне спиной, посмотрела, что в пакете, спрятала его в шкаф и передала мне другой пакет, тоже с нецки. Потом проводила меня до двери и посмотрела, нет ли кого на лестнице. Всё это, не вынимая папиросы изо рта. "Теперь куда?" спросил я Костю, очутившись на улице. На Плющихе. На Плющихе дверь мне открыл толстый молодой человек в очках. Челюсти его так и ходили взад-вперёд. Я подумал, что он жвёт резинку, но он сделал глотательное движение, рыгнул, и я понял, что это не жевательная резинка. В комнату он со мной не заходил, взял пакет и захлопнул за мной дверь. И лестницу не осматривал, видно, не боялся конкурентов. Я вернулся к Косте. Он сказал: "Сейчас поедем в один дом, разговаривать буду я, а ты слушай". Я хотел ответить, что у меня нет охоты разговаривать ни с ним, ни с кем бы то ни было, но ничего не сказал. На Комсомольском проспекте нас встретил Игорь. Скосил глаза на Костю и сказал: "Всё в порядке". Я не спросил, что именно в порядке, решил вообще ни о чём не спрашивать. Видно было, что Костя и Игорь не склонны разговаривать. Вообще-то Игорь болтун, но сейчас Они не были склонны разговаривать. Игорь остался на улице, мы с Костей вошли в большой двор нового дома. В глубине стоял старенький деревянный флигель из тех, что остаются после сноса старых домов. И комната, в которой мы очутились, тоже была старая. Потолок неестественно высок, занавески тёмные, тяжёлые, вытертые, мебель изношенная, скучная. На всём лежала печать уныния и скуднения. И хозяйка комнаты тоже была старая, тяжёлая. Мне жаль толстых старух, они совсем беспомощны. В её искательном взгляде было что-то унизительное. Мне даже стало неудобно, будто я делал что-то нехорошее. А ничего плохого я не делал, и Костя не делал. Он рассматривал нетки. Фигурка изображала двух человечков. нищих музыкантов со скуластыми монгольскими лицами, узкими щелочками глаз и приплюснутыми носами. Крохотная деревянная скульптура размером со спичечную коробку, не больше. Музыканты шли сквозь дождь и ветер, их лохмотья развевались, жёлтые лица были опалены солнцем. У одного человечка рука лежала на крошечном барабане. По выражению их лиц По растянутым ртам было видно, что они поют нечто жалобное, однообразное, привычное. Вечные скитания, вечные лишения. Днушки крохотные, голова большая, щёки отвислые, видна только одна рука. Пропорции нарушены именно так, чтобы подчеркнуть их выразительность. Просто удивительно, как всё это удалось передать на таком крохотном кусочке дерева. Сколько вы хотите за неё? спросил Костя. Мне говорили, она стоит 50 рублей, нерешительно ответила старуха. Я вытаращил глаза. Неужели эти фигурки ценятся так дорого? Костя поставил фигурку на стол. Вам надо её оценить. Мне трудно ездить в антикварный. Пошлите кого-нибудь. Мне некому послать. Старуха жалко и искательно смотрела на Костю. А сколько бы вы дали? Раз вы так дорого её цените, вам надо съездить в антикварный. Всё же, сколько бы вы дали? Один мой товарищ выменил отличную Нэдски на матрёшку, сказал Костя. Лучше оцените её в антикварном. Куда я поеду? Сколько она по-вашему стоит? Самое больше 15 руб. И то Костя снова взял в руки фигурку. Я беру её, потому что собираю работы Тамотады или под Тамотаду. Она подлинная, торопливо проговорила старуха. Кто это может доказать? Костя снова поставил фигурку на стол. Возможно, вам удастся продать её дороже. Хорошо, вздохнула старуха. Уже будет 15.